Глава тридцать шестая Знаете, как бывает, всё хорошо, всё просто замечательно, особенно на контрасте с тем, что было раньше. А все равно внутри какое-то мерзкое ощущение ненатуральности. Вернее, даже не ненатуральности, а временности. Да, вот именно так. Ощущение, что твое счастье временное, конечное, и вот-вот все рухнет, оставив после себя только горечь сожаления, что это было, а ты не смогла удержать. Именно из-за этого гадкого чувства у меня не получалось полностью погрузиться в настоящее, которое на самом деле было чудесным. полным света и счастья. Я это понимала. Я знала, с чем сравнивать. Мы с бродягой, моим бродягой, самым лучшим на свете мужчиной, жили вместе уже полгода в роскошном, чистом, современном доме. У нас не было никаких материальных проблем. Если они и имелись, я была не в курсе. Дом из безликого и холодного уже давно превратился в наш, теплый и родной, центром которого была кухня с отличной, самой навороченной бытовой техникой. Там я с наслаждением готовила разную вкусноту, неизменно одобряемую моим бродягой. Мы вели спокойную, очень размеренную жизнь, супружескую прямо, и я этому радовалась каждый день. Кто-то назовет такое времяпрепровождение скучным и однообразным. Но мне до такой степени хватило встряски из прошлой жизни, что сейчас не могла нарадоваться происходящему и нашему тихому такому сладкому счастью. Бродяга, конечно, был сильно занят, ведь, как он мне объяснил, с его возвращением вернулись и его прежние обязанности. А их, оказывается, было много. Но в любом случае он старался вернуться пораньше. Или вообще, если была такая возможность, поработать из дома. И мы каждую свободную минуту проводили вместе. Много гуляли, особенно тихими зимними вечерами, когда закат так ярко ложился на крыши домов. Затем сидели у камина, разговаривали, смеялись. и долго-долго занимались любовью, темными, наполненными страстью ночами. Это было таким незамутненным, таким искрящимся счастьем, что я погружалась в него с головой, таяла от постоянных прикосновений и внимания, горячих взглядов бродяги, которого я по-прежнему звала только так, игнорируя новое и совершенно не идущее ему имя Артур. Или Ар, как говорили его друзья. Но какой он Ар, а тем более Артур? Нет, он бродяга. Мой бродяга, таинственный, сильный. Моя крепость, моя спина каменная, за которой ничего и никогда не будет страшно. И я не собиралась никому его отдавать, даже его друзьям. Это чувство собственности отчетливо пахло паранойей и инфантилизмом, я прекрасно понимала. Но ничего не хотела менять и никак не хотела себя ограничивать. В конце концов, что тут такого? Что такого в том, что я хочу его себе целиком? Ведь я же ему принадлежу целиком и полностью. Почему с его стороны такого не может быть? Я ловила себя на том, что ужасно ревную его к работе, его друзьям, которые отнимают так много времени. Ловила и боролась с этим ощущением. Но все равно в первое время постоянно, когда бродяга, поцеловав меня у порога, уходил из дома, ощущала себя тем котенком, слепым и беспомощным, которого оставила мама-кошка, и Ему страшно, пусто, холодно. И мир вокруг темный и жутко огромный. Я сворачивалась в кресле и какое-то время сидела, тупо уставясь в пространство. И глотала слезы, пытаясь примириться с реальностью, в которой моего бродяги временно нет рядом. Затем вдыхала, выдыхала и вставала, принимаясь за дело, неважно какое, готовка, уборка, чтение, интернет, все что угодно, лишь бы отвлечься, лишь бы не думать о нем, о том, что он сейчас делает, с кем говорит, вспоминает ли обо мне. Едва сдерживалась, чтоб не позвонить ему, не начать заваливать СМС, потому что это уже совсем отдавало бредом Через пару месяцев такой жизни эмоции чуть-чуть сгладились. Я перестала плакать каждый день от одиночества и собственной ненужности, когда бродяга уходил. Принялась искать в сети материалы для подготовки к поступлению в ВУЗ дистанционно. Бродяга, когда узнал о моих планах, только улыбнулся и кивнул. Похоже, он был рад, что я чем-то начала интересоваться. Теперь у нас появились еще дополнительные темы для разговоров. Так прошли зима и весна. А вот с начала лета все изменилось. У бродяги появились какие-то проблемы на работе. Он ничего не говорил, хмурился, злился. И это заставляло меня чувствовать угрозу. Всему. Нашему маленькому чудесному миру. Нашим отношениям. Нашему будущему. а еще заставляла сходить с ума. Я не могла оставаться безучастной. Мой мир рушился, а я не умела его спасти, потому что я не знала причин происходящего. Понятное дело, что следующим логическим шагом было именно выяснение этих причин. И раз уж бродяга не делился со мной, почему-то считая, что такая информация будет лишней для его котенка, то пришлось действовать на свой страх и риск. Пароль к его ноуту я знала давным-давно, это не было секретом. И мне не приходило в голову пользоваться своим знанием, следить за бродягой, лезть в его документы, пока не сгустились тучи. Конечно, я неправильно поступила, конечно, это плохо, но мы ему миру угрожали, и я собиралась его спасать. Тем более, что теперь мне было что спасать и за что бороться. Схему по банкротству завода по переработке щепня, самого крупного в нашем регионе, я поняла сразу. Она мало чем отличалась от привычных и уже многократно опробованных. А вот информацию о том, что вокруг этого завода слишком много нездоровой активности, пришлось выуживать, сопоставлять данные, смотреть уже имеющиеся документы. Все выглядело крайне непростым и наводило на мысли, что кто-то, активно противодействует компании Хазара. А еще, что слишком много совпадений, и что-то это напоминает. Я подумала, повспоминала, затем полезла в открытые источники, в которых в прошлом году искала материал для доклада в рамках Всероссийской Олимпиады по экономике. И нашла похожую тему. Один в один. Совпадений не бывает. по крайней мере, таких. Так что по всему выходило, что среди людей Тагира Хазарова завелся крот, который понемногу сливает информацию его конкурентам. Именно так было пять лет назад, когда банкротили и распиливали завод машиностроения в соседней области и в итоге спровоцировали серию бандитских войн. казалось бы, уже давно отгремевших в девяностые. Про этот завод и эту схему даже по центральному телевидению репортаж был. Странно, что никто из окружения Хазара не связал одно с другим, не увидел логические стыковки и не провел параллели. Да даже не проверил. Или проверил, но как-то не до конца. Бе что полной картины у меня не было перед глазами, только подозрения, а их мало для разговора. Бродяга запросто мог отмахнуться от моих слов, не принять их всерьез. Я для него была маленьким слабым котенком, которого надо защищать и любить и оберегать от всех неприятностей. И если этот котенок неожиданно начнет мяать, о махинациях с банкротством, это будет выглядеть крайне странно. Я долго думала в этот день, металась из угла в угол по нашему дому, выстраивая в голове фразы, при помощи которых могла бы убедить бродягу, что все мною сказанное не бред. И кроме этого, надо было еще как-то оправдаться за то, что вообще... полезла в его документы. В итоге придумать ничего не успела. Бродяга пришел рано, поел, потискал меня после обеда, счастливо и довольно подышал в шею и двинулся работать в кабинет. А я, побегав по дому в волнении и прикидывая, какая из двух зол меньше, в итоге решила, что за свое любопытство понесу наказание, А вот информация может помочь. И, вполне вероятно, мой бродяга быстрее рассчитается с друзьями за их хлопоты. И мы в итоге уедем так далеко, что никто, ни Аминов, ни Хазар не смогут дотянуться. И там, в безопасности, я ему признаюсь, что беременна.